Глава третья. Будь скромнее. Демид проснулся. Оказалось, что он лежит на чем-то вроде обычной больничной кушетки и прямо над ним вполне себе обычный потолок. На мгновение показалось, что события последних дней являются не более чем сном. Бегство со станции, уход от огромных кораблей неизвестной конструкции, взятие в плен работорговцами и последующая продажа на... Куда? В какое-то пламя. Однако ощущение сна тут же превратилось в осознание полной реальности всего происходящего. А причиной этому стал внезапно донесшийся голос, который произносил слова, абсолютно непонятные Демиду, но и совершенно незнакомые одновременно. Короче, как он уже и привык со времен взятия в плен работорговцами. «Ну что, молодой человек, как вы себя чувствуете?» Демид повернул голову и рассмотрел пожилого мужчину, одетого в нечто сильно напоминавшее обычный халат, который как раз и носили врачи, ученые и прочие люд, вынужденные заботиться о стерильности своего рабочего места. «Спасибо. Вроде неплохо», — признался Демид. «Всего лишь неплохо», — всплеснул руками доктор. «Вы должны чувствовать себя великолепно. Был проведен полный сеанс восстановления. Ваше тело сейчас в таком состоянии». «В каком не было никогда, а вы себя чувствуете всего лишь неплохо». «Простите», — смутился Демид, — «я чувствую себя хорошо». Он прислушался к собственным ощущениям и тут же поспешно добавил. «И действительно, бодрый и полный сил меня словно переполняет энергия». Последние слова были явно теми, которые и хотел услышать доктор. Он тут же расплылся в улыбке. «Да уж, я постарался, чего и говорить». Доктор вздохнул и сменил тему. «Ну что же, пора вам собираться. Скоро за вами зайдет старший помощник, и к этому моменту вы должны быть готовы. Ваша одежда в том шкафчике». Врач указал на небольшой ящик, скромно притаившийся в углу комнаты, а сам поднялся со стула с явным намерением оставить Демида одного. «Док, э, постойте». «Что? Док?» — не понял врач. «Да, мы так называли врачей у себя», — стушевался Демид. «Док, Ха, интересно. Так что вы хотели, молодой человек?» «Док, вы хоть вкратце можете посвятить меня, куда я попал, что такое пламя, да и вообще в целом, что тут к чему?» Доктор опустил свой зад обратно в кресло. Судя по всему, у него тут не часто бывали посетители, а поговорить он был большой любитель. Дефицит собеседников или, скорее, слушателей явно сказывался. Док был готов говорить о чем угодно, лишь бы у него был благодарный визави». «Ну что ж, начнем по порядку. Сейчас вы, молодой человек, как и я, находитесь на флагманском корабле носителя «Пламя», который, в свою очередь, входит в наемный флот «Брабант», командует которым Вилк Брабант Эр-Онотье Барон Брабантский». «Во как!» «Да! Однако он сам предпочитает, чтобы его звали Вилгом или эр -Онатье». «Зависит от должности обращающегося. Что касается тебя, как и других рабов, вас купили для пополнения абордажной команды и на места пилотов, выбитых в последнем бою. Для нас он оказался чрезвычайно тяжелым». «Много потерь?» – догадался Демит. «Да, очень много. Причем не из-за того, что столкнулись с серьезным противником, а потому что сам заказчик не захотел с нами рассчитываться по завершению контракта». Решил дурак такой, что побитый в бою флот Брабант сможет жалкими силами своей корпорации задавить. Не вышло. Подождите, сам наниматель хотел вас убить? Именно. Ну чего ты смотришь на меня таким удивленным взглядом? Вполне обычная практика. Если бы ему удалось, он бы сорвал огромный куш. Корабли наемников стоят дорого. Даже в побитом состоянии после того, как побывали в бою и проиграли. «И что, ему бы ничего за это не сделали? Кто? Другие наемники? Ну, биржа могла бы вступиться, вот только кто при таком деле живых свидетелей оставляет? Вы могли сбежать, и что дальше? Сбежать! Да Вилк разнес флот корпоратов в пух и прах, а сейчас мы залежим раны, обучим новичков таких, как ты, и вернемся за своей оплатой». И пусть я сгину в бездне, если Вилк не выбьет. Такое возмещение ущерба, что нам на две жизни хватит. Значит, скоро бой? Успокойся. Никто не бросит тебя вот так сразу в самое пекло. Вилк взял небольшой заказ на поимку пиратской шайки. Так что там как раз молодняка обкатают. Ну а потом, скорее всего, да, пойдем мстить старому заказчику. Но не переживай, выживешь в стычке с пиратами... «Тебя уже не будут считать просто мясом. А если еще и трофеи сможешь добыть, так и вообще могут освободить и контракт предложить». «Контракт?» Доктор взглянул на Демида с явным недоумением. «Скажи-ка, с какой ты планеты? Из федерации? С отдаленного королевства?» «Я, мягко говоря, вообще не здешний дикарь?» Удивился доктор. «А так сразу и не скажешь». «Ну да ладно, слушай. Наемники часто покупают рабов». Но все прекрасно понимают, что требовать от человека идти на смерть просто так бессмысленно. Даже более того, зачем ему штурмовать чужой корабль с винтовкой наперевес, если можно отсидеться в углу, дождаться, что тебя просто продадут другому владельцу. Пусть ты и останешься рабом, зато рисковать своей жизнью не нужно. Поэтому у наемников есть такое правило. Если мясо пережило первую стычку, причем очень серьезную, или смогло добыть трофей, равный или превышающий сумму, за которую это самое мясо и купили, то старший среди наемников может предложить везунчику контракт. Проще говоря, дать свободу. Относительную, конечно. К примеру, ты отличился и выжил. Заключаешь контракт и следующие годы работаешь на наемников. «Но ты уже не раб и за каждую операцию получаешь деньги, пусть и небольшие, но все же». «А когда контракт закончится и вообще на какой срок он заключается?» «С абордажниками на год, с технарями на пять лет, с пилотами от года до трех», — ответил доктор. «По окончанию срока ты волен решать свою судьбу сам. Высадят на первой попавшейся цивилизованной планете или станции, благо денег у тебя немного скопится, с голоду не помрешь». Либо можешь продлить свой контракт и остаться среди наемников. На тех же условиях, хмыкнул Демид. Нет, второй контракт уже на адекватных условиях. Если ты чего-то стоишь, то, поверь, тебе и сумму контракта предложат соответствующую, и остальные условия нормальные. Ясно? «Ну вот, парень, как-то так. А теперь собирайся, мы и так с тобой засиделись. Тифон нам по первое число задаст, если ты будешь не готов к его приходу. Так что собирайся и жди». Демид кивнул и отправился к шкафчику, где, как говорил доктор, находилась одежда. Сам же доктор, уже дойдя до двери, вдруг остановился и бросил. «И еще!» «Ты вроде парень нормальный, но то, что с тобой случилось, это исключительно твоя собственная глупость. Скромнее нужно быть. Как ты теперь со своим звеном будешь уживаться, ума не приложу». «Со своим звеном? Ну ты ведь выиграл спор. Теперь ты лидер звена». Доктор открыл дверь и покинул комнату, оставив Демида в замешательстве. «А ведь точно тот тип так и сказал. За победу он уступит свое место лидера». Доктор был неправ. За Демидом никто так и не пришел. Хотя на пламени, огромном носителе, который вполне можно было назвать даже карьером, хоть и карликовым, сейчас только начиналось утро, тот самый первый помощник Тифон оказался занят. И поэтому, когда дверь в медицинский отсек, где так и сидел Демид, открылась, и вновь вошел доктор, пациент нисколько не удивился. «Все, парень, Тифону пока не до тебя, а у меня тебе торчать тоже незачем, так что бери ноги в руки и дуй в столовку. Как раз время завтрака. Там, я думаю, тебя Тифон и найдет». Демид покинул медотсек, предварительно выспросив уговорливого доктора, как ему добраться до той самой столовки. Оказалось, что заблудиться на корабле было чрезвычайно сложно. По всей его длине шел один единственный коридор на каждой из восьми палуб. Причем на нечастых перекрестках были установлены специальные экраны, на которых отображалось, в какой именно отсек ведет каждое ответвление и что находится в прочих направлениях. Поэтому Демиду не пришлось тыкаться во все закоулки, как слепому котенку. Он быстро и легко нашел нужное место. Когда он вступил в огромный зал, заставленный столами, за которыми сидели и завтракали люди, его даже удивил стоящий гул. Казалось, тут сейчас находилось несколько сот человек. Хотя, а почему нет? Что он вообще знает об этом корабле и о количестве членов экипажа? Демид обратил внимание, что возле ряда устройств, вмонтированных в стену, выстроилась небольшая очередь. Больше всего они напоминали банкоматы или терминалы и пополнения счета, фотографии которых Демид встречал дома в сети, изучая прошлое Земли. От каждого такого терминала человек отходил уже с подносом, заполненным тарелками с некой субстанцией. Ну что ж, стоит попробовать и самому. Демид подошел к одному из автоматов и принялся изучать его. Оказалось, все довольно просто. На экране отображались поделенные по группам несколько блюд. Выбирай желаемое и нажимай на его изображение. Тут же на подносе появится тарелка с облюбованным тобой деликатесом. Была и странность. Демид из-под тишка наблюдал за другими людьми, чья очередь подошла заказывать еду. Кто-то, как и Демид, нажимал пальцем на экран, а кто-то, казалось, вообще ничего не делал, не прикасался к автомату, а тот сам по себе заполнял поднос и тарелки. «Через сеть заказывают», — сказал ближайший к Демиду человек, кивнув на тех, кто не трогал автоматы. «А у тебя, как и у меня, порт, так что все своими руками делаем, хотя можно дистанционно». «Что за сети?» — удивился Демид. «Ты новенький?» — в свою очередь удивленно спросил сосед. А потом на лице его появилось озарение. «А, ты из варваров. Забудь пока за сеть. С тебе и порта хватит». Сказав это, он взял свой поднос и удалился вглубь столовки в поисках свободного места. Демид закончил свой заказ, взял поднос и направился следом. Практически все места были заняты, однако ему повезло. Он увидел столик почти под самой стенкой, где сидели всего два человека, и еще два места были свободные. Демид отправился к ним. Причем уже на подходе он узнал неспешно завтракающих людей. Это были те самые двое пилотов-новичков, с которыми у него был первый бой. «Привет, парни!» Демид уселся на свободное место, поставив на стол свой поднос. Оба соседа по столу несколько секунд смотрели на него с недоумением, а затем в их взглядах начала читаться явная угроза. «Валил бы ты отсюда», — тихо сказал один из них. «Пока цел», — добавил второй. «Вы чего?» — не понял Демид. «Пилот, ты от бога. Мы не чита тебе, чтоб за одним столом сидеть. Так что вали». «Да ребят, что встал и ушел». Однако Демид не успел подняться, как возле их столика появился еще один человек. Он был без подноса, однако за стол сел. «Что не поделили мясо?» — поинтересовался он. Двое пилотов молча жевали свою еду, глядя в собственные тарелки. Демид тоже сделал вид, что занят ковырянием вилкой в одной из тарелок, в которой наблюдалась некая бурая жижа, совершенно несъедобная на вид. «Все в порядке, значит?» — усмехнулся гость. «Но-но!» Вновь ответом ему была только тишина. Значит, так, вы, два обиженных, вдруг резко сменив тон обратился гость к двум пилотам, прикидывающимся глухонемыми. Если вдруг решите слить лидера в первом же бою, знаете все ваши действия сохраняются в логах, и если я узнаю, что выстрел был сделан намеренно, то поход в шлюз без скафа вам обеспечен. Ясно? Ясно. Синхронно отозвались оба даже не подняв глаза на гостя. Вот и славно. Оба пилота тут же поднялись, взяли свои подносы и покинули стол. «Теперь с тобой поговорим», — обратился к Демиду гость. «Если ты и дальше будешь себя так вести, то уже к утру твое бездыханное тельце с ножом в брюхе найдут в коридоре». «Да что я такого сделал-то?» «Унизил таких же, как и ты, пилотов-новичков». Унизил лидера звена, да ты вообще чудом жив остался. Если бы я не вмешался, уже бы в космосе в обнимку с мусором болтался. Ты? А кто ты? Ах да, меня зовут Эл, и вчера Дитер тебя не бросил подыхать только из-за того, что я сдал его тефону. Спасибо, конечно. В задницу свою спасибо за сонь, огрызнулся Эл. «Теперь тебе нужно всегда держать глаза открытыми, особенно в бою. Дитер — сволочь мстительная, и он тебе не простит унижения». «Да что унижение, Он, как говорит доктор, пятнадцать тысяч на твое лечение выкинул. Деньги — его бог, за них он порвет любого. И что теперь делать?» «Лучше всего прикончить Дитера первым», — спокойно предложил Эл. «Я даже готов помочь тебе в этом». После вчерашнего он и на меня зол. А оставлять такую сволочь за спиной вверх глупости никогда не знаешь, когда он нож в спину воткнет. А он воткнет. Можешь не сомневаться. Да я как-то кишка танка Ну ничего, привыкнешь. Главное, не дай себя убить. Я думаю, пары попыток хватит, и ты возьмешься за голову. Это в каком смысле? Лучшая защита — это нападение. Считай, что Дитер твой самый главный враг. «Спасибо, я понял», — протянул Димит. «Я, кстати, Димит». Он протянул руку собеседнику, но тут уже поднялся на ноги. «Мне плевать, кто ты», — сказал он и добавил. «Советую наладить контакт с другими новичками, пока они не только не предупредят, если Дитер задумает тебя грохнуть, но еще и помогут ему». «Да почему?» «Потому что ты повел себя как засранец», — ответил Элл и отправился прочь, оставив Демида наедине со своими мыслями. Однако погрузиться в них не дал новый посетитель. К столику подошел здоровенный, больше двух метров роста, Дитина с крайне серьезным выражением лица. «Можно?» — поинтересовался он, указывая на одно из свободных мест. «Прошу», — кивнул Демид. Вот и славно, только сейчас время появилось, сказал детина, плюхнувшись на стул. Итак, поздравляю с должностью, ты на моей памяти первый из мяса, кто умудрился стать лидером в такой короткий срок. Даже когда у нас был дефицит кадров, такого не было. Спасибо. Да не за что, тем более, что протянешь ты недолго, хмыкнул детина. Почему это? Нагло и больно, скромнее надо быть. Уже не в первый раз слышу, в чем скромнее мне надо было быть. Слиться тем двоим или Дитру, и тем самым фактически к нему в рабы попасть, — Дитина хмыкнул. Но может и так. Вопрос теперь в том, во что тебе это все выльется. В худшем случае убьют, — буркнул Демид. Вот-вот, а вот если вывернешься и в первом же бою не помрешь, не говоря уж о том, чтобы не сдохнуть тут на корабле от ножа в спине, то буду тебе рукоплескать. «Поживем, увидим — Поживем-увидим, — философски ответил Демид. — Да ты мыслитель, — хохотнул Амбал. — Ладно, приятного аппетита. Нужна будет помощь, обращайся. — К кому? — Ах да, я Тифон, — сказал Детина и встал из-за стола. Демид продолжал ковыряться в своем завтраке, обдумывая сложившуюся ситуацию. — Да, возможно, правый Тифон и Эл. Он сам себе устроил патовую ситуацию. Командовать звеном, в котором каждый или почти каждый хочет тебя убить – это развлечение не для слабонервных. Итак, с чего начать? Для начала с того, что нужно наладить отношения с парой новичков. Они производят впечатление тертых калачей, и пусть как пилоты звезд с неба не хватают, однако в связке три истребителя могут наделать много шуму, особенно под руководством талантливого тактика. А Демид себя склонен был считать таковым. Во-вторых, проблемой будет Дитер, который наверняка не успокоится, только чудом удалось пережить вчерашнюю расправу. И наверняка Дитер теперь озаботится тем, чтобы новую попытку не прервал никто посторонний, и все дошло до своего логического и печального для Демида конца. Демид взял поднос уже с пустыми тарелками и отправился в угол, куда шли и другие посетители столовой после трапезы. «Всем лидерам звеньев явиться для инструктажа в четвертый зал! Всем лидерам звеньев!» Объявление было повторено еще три раза. Ну что ж, похоже, Демид закончил свою трапезу как раз вовремя. Теперь нужно было отправляться на инструктаж. Удивительно, но эта новость здорово подняла ему настроение. Возможность окунуться в привычную среду, решать вопросы, которые находятся в его компетенции, было намного лучше, чем ломать себе голову над тем, как примириться с бывшими рабами и как избежать расправы со стороны жадного и неимоверно обиженного бывшего лидера звена.